Глава девятая. Какая тренировка нужна именно вам? Мой дорогой слушатель, в этой главе я хотел бы сделать чуть более пространное вступление. Признаюсь, эта глава далась мне наиболее тяжело, и я объясню почему. Одна из целей, которые я ставил при создании этой книги — уйти от шаблонных схем и конкретных программ тренировок и питания. Они не работают. Меня очень расстраивают многие книги по фитнесу и засилье фитнес-блогеров, которые зачастую не имеют профильного образования. В подавляющем большинстве книг и пабликов даются конкретные рецепты. Делай раз, делай два, и будет тебе счастье. Хуже, если звучат советы в духе «раз мне помогло, поможет и вам». Я думаю, если вы добрались до девятой главы, у вас уже появилось понимание, что каждый из нас индивидуален. Да, мы все подчиняемся законам физиологии, но переменных слишком много. А сказать «вот эта схема работает, тренируйся по ней» будет чем-то вроде средней температуры по больнице. Для кого-то сработает, но для большинства нет. Когда человек, ведущий нормальный образ жизни, обремененный детьми, работой и обязанностями, начинает слушать советы выступающих бодибилдеров или двадцатилетних летних фитоняш, он не добьется ровным счетом ничего. Вам никогда не вести тот образ жизни, который ведут они. Никогда. Выступающие спортсмены в основном спят, едят, тренируются и опять едят. Психоэмоциональные нагрузки у них минимум, а гормональных препаратов такие количества, которые вы вряд ли видели даже по телевизору. У них вообще другой метаболизм, не похожий на нас с вами. Девушки, которые выступали в фитнес-бикини, зачастую имеют совсем небольшой опыт собственных тренировок, едва ли год. У многих изначально хорошая фигура и прекрасная генетика. Они занимались под руководством опытных тренеров, которые разработали под них индивидуальную программу. И теперь они с умным видом начинают раздавать советы направо и налево, зачастую перевирая слова своих тренеров в силу собственной неграмотности, рассылают шаблонные схемы, по которым тренировались и питались сами. Я видел их. Честно говоря, остатки волос начинают шевелиться. А советы в стиле «делай каждый день 100 бёрпи» от девушек или юношей, явно имеющих мышечную композицию в сторону красных волокон, до неподготовленного мужчину лет 40 с белой композицией, они просто убьют. Высочайшее искусство тренера состоит не в том, чтобы дать вам список упражнений, которых полно в интернете, а в том, чтобы рассчитать нагрузку. Помните заповеди тренировки? Именно сочетание правильной нагрузки и правильного восстановления дадут результат, а не количество упражнений, которые необходимо делать на трицепс и совмещать ли спину с бицепсом или с дельтами. Мы все слишком разные. У нас разный гормональный фон, разная мышечная композиция, разное здоровье и анатомические особенности, разный режим сна и бодрствования, разная психоэмоциональная нагрузка, разный ритм жизни и количество свободного времени. Я, тренер с опытом работы более 15 лет, порой не сразу понимаю, что нужно тому или иному человеку, что для него сработает, а что нет. Конечно, все хотят волшебную таблетку. Я тоже хочу, но ее нет. Есть знания, обладая которыми мы можем тренироваться и питаться максимально эффективно именно для себя. Я этот путь уже нашел и теперь хочу помочь найти его и вам. Метафорически говоря, я дам вам не рыбу, а удочку. Но я понимаю и ваше желание. Поэтому я приведу примеры конкретных схем. Пожалуй, они наиболее подходящие для большинства тренирующихся. Прослушав эту книгу, вы сумеете их скорректировать под себя и в дальнейшем давать правильную прогрессию нагрузки для непрекращающегося улучшения результатов. В этой главе я раскрою секреты тренеров, и не побоюсь этого слова, в результате некоторые из них потеряют работу». Давайте построим нашу работу таким образом. Сначала я дам стандартные классические варианты построения схем тренировочного процесса, а потом мы с вами их обсудим, и я выделю те переменные, на которые следует обратить внимание. Цель. Для начала вам нужно поставить цель. Не в духе разномастных коучей «поставьте цель, вы добьетесь ее, ты сможешь, у тебя все получится». Нет, цель в тренировках — это более осязаемая вещь. Первое. Она должна быть конкретной. Не привести себя в форму или подтянуть мышцы, а нарастить мышцы, сбросить жир. Как мне сказал один мой ученик, высказав пожелание всех мужчин, приходящих в тренажерный зал, пузо поменьше, бончули побольше. Вполне себе конкретная цель. Второе. Цель должна быть измеримой. То есть скинуть 5 килограммов. Не люблю цифры на весах, они не отражают реального положения дел, но уже неплохо. Лучше, конечно, говорить о чем-то более конкретном. Минус 10 см в талии, влезть в 42 размер, бицепс в 40 см. Третье. Цель должна быть ограниченной по времени. Похудеть на 5 см в талии за 4 месяца прямо хорошо. Мой вам совет, ставьте цели максимум на полгода вперед. Год слишком длинный период, мы не воспринимаем его. Психологически вы будете искать способ расслабиться, ведь дедлайн не скоро. Лучше ставить цель на полгода, разбивая ее на более мелкие отрезки. Четвертое, Она должна быть реальной. Скинуть 20 кг жира за месяц не получится. Я думаю, все слышали об этих ультрамарафонах похудения, где люди теряют по 30 кг за 2 месяца. Но теряют они в равной степени и мышцы, и воду, и жир. Обычно это суровые диеты, подобные выживанию в концлагере, поэтому, когда это издевательство заканчивается, вес возвращается обратно. Нормальные физиологические темпы сжигания жира — половина, 1 кг в неделю. Если уходит больше, значит, уходит или вода, или, что хуже, мышцы. темп роста мышечной ткани помедленнее. За первый год новичок, мужчина, в зависимости от мышечной композиции и других переменных, набирает в среднем 10-15 кг мяса. За второй — еще 5-7. После второго года тренировок прибавка в 2-3 кг в год будет считаться достижением. Для женщин темпы раза в три медленнее. И пятое, самое главное, вы должны определиться, для чего вам это нужно. Как изменится ваша жизнь, если вы похудеете? Здесь я вынужден попросить вас визуализировать, представить себя в новом теле. Какие преимущества даст вам похудение, чего поможет добиться? Запишите желаемые итоги на бумаге и закрепите над рабочим столом или на дверце холодильника. Это поможет вам поддерживать тот внутренний огонь, когда он начнет угасать. Вы столкнетесь с трудностями, они неизбежны. Иногда вам будет хотеться есть, иногда пропустить тренировку. И вот тут вы должны вспоминать, для чего вы все это делаете. Есть такая китайская мудрость. Искушение сдаться самым сильным бывает незадолго до победы. Кстати, в православной церкви есть похожее. Не бывает доброго дела без искушения. Если лукавый не мешает, то подумай, не сговоре ли ты с ним. Это мудрость тысячелетий. Трудности неизбежны, но нужно быть к ним готовым. В качестве примера важности подобных мотивов расскажу случай из своей практики. Каждый человек, приходя в тренажерный зал, уже понимает, для чего ему это. Разговоры о том, что просто пора и, ну, надо бы чуть-чуть похудеть, это пустые слова. Ведь как-то вы жили до этого и без фитнеса. Так что же случилось сейчас? Бывает, придет такой статусный джентльмен, хозяин заводов, газет, пароходов, а на пляже раздеться стесняется, теряется его статус в плавках. Да и не нужно делать великого секрета из того, что все мы хотим быть привлекательными для противоположного пола. Достаточно давно проводился эксперимент. Мужчинам и женщинам показывали силуэты лиц противоположного пола и просили назвать наиболее сексуально привлекательный типаж. Силуэты были без анатомических подробностей и без лиц, просто тень. Неудивительно, что женщины выбирали атлетический тип телосложения, но без излишней гипертрофии, а мужчины — силуэт по типу песочные часы с выраженными бедрами, плечами, талией, но опять же без излишеств. К таким силуэтам, приходя в тренажерный зал, стремится большинство. Так вот, ярким примером того, как мотивация может влиять на результат, послужил следующий случай. Ко мне обратилась девушка 30 лет с небольшим излишним весом. Процент жира у нее был на верхней границе нормы, Некоторые называют таких девушек аппетитными. Проблем с ожирением у нее не было. Она обозначила свою цель так. «Мне нужно похудеть на 8 килограммов за 4 месяца. У меня через 4 месяца свадьба. Я выбрала себе открытое платье. А ещё ко мне приезжают подруги, которых я не видела 10 лет. За это время они располнели, да и я тоже. Но я хочу утереть всем нос и выглядеть лучше, чем 10 лет назад». За 4 месяца она не пропустила ни одной тренировки, ни разу не нарушила режим питания. Она скинула 9 килограммов жира и набрала 2 килограмма мышц. У нее был рельефный пресс, и все это, несмотря на то, что процент жира стал на уровне 15, что является показателем ниже физиологической нормы. Она вышла замуж, поехала в свадебное путешествие в Мексику и прислала мне пляжное фото с благодарностями за новую прекрасную фигуру. Правда, потом она перестала тренироваться, мотивация прошла. Опыт. Второе, с чем нам нужно определиться, это ваш опыт. Опыт тренировок именно в том направлении, в котором вы планируете тренироваться. Если вы бегун с десятилетним стажем, новичком вас, безусловно, не назовешь, но при этом, если в тренажерном зале вы не занимались вообще, то начинать тренировки нужно с начального уровня и наоборот. Если вы продолжительно тренировались в тренажерном зале, добились хороших результатов, но это было 10 лет назад, а с тех пор вы не вставали из офисного кресла, то вы тоже новичок. Запомните, если вы не тренировались в том виде активности, которым планируете заняться, или тренировались, но последнее занятие было больше полугода назад, вы новичок. Скорее всего, вам потребуется меньше времени, чтобы перейти к следующей фазе, Но сейчас вам опасно бросаться в омут с головой, и необходимо начинать с начального этапа. Состояние здоровья. Третье – это ваше состояние здоровья. Я настоятельно рекомендую сдать анализ на гормоны. Они могут оказать влияние на результативность тренировок. Для начала можете сдать кровь хотя бы на 5 основных гормонов – ТТГ, свободный Т4, свободный тестостерон, эстрадиол, пролактин – добавив СТГ, кортизол и инсулин для наиболее полной картины. Далее необходимо сдать общий анализ крови, биохимию и общий анализ мочи и, практически непосильная задача, найти грамотного врача, который смог бы это правильно расшифровать. Проверить состояние сердечно-сосудистой и дыхательных систем, кардиограмма и тест на МПК. Часто такие исследования делают непосредственно в фитнес-клубах. Если у вас систематически что-то болит, например, голова или поясница, не следует воспринимать это как данность. Боль всегда является сигналом организма обратить внимание на данный сегмент, словно говоря, здесь что-то не так. Я очень люблю Стивена Кинга, и не только потому, что его основная проза написана в жанре ужасов. Он прекрасный писатель, описывающий понятных нам людей. В рассказе «Вещи, которые остались после них» встречается следующая фраза. Если мужчина вытирает зад и обнаруживает на туалетной бумаге кровь, то следующие 30 дней он будет срать в темноте и надеяться на лучшее. Видимо, в Америке так поступают только мужчины, в то время как у нас лица обоих полов. Вспомните поговорку «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Вы не представляете, как часто мне приходится слышать фразу вроде "Но «Ну, в моем возрасте это же у всех, все в порядке». Нет, не в порядке срочно к врачу выяснять, в чем причина боли. Тренировки при всех их положительных эффектах могут усугубить имеющуюся проблему. Если вы ведете прием каких-либо лекарственных препаратов, особенно на гормональной основе, помните, что это может отразиться на тренировочном эффекте. Приступая к занятиям, обязательно проконсультируйтесь с следующим врачом. Если за последние полгода у вас были операции, особенно полостные, тренировки вам противопоказаны. Я надеюсь, что в здравом уме никому не придет в голову бежать в тренажерный зал с операционного стола. В любом случае, когда вы придете к врачу просить рекомендацию по нагрузкам, я заклинаю вас не говорить ему про тренажерный зал, как в бойцовском клубе, первое правило бойцовского клуба, но вы помните. В представлении многих врачей занятия в тренажерном зале связаны с предельными нагрузками. Скажите, что вы идете заниматься лечебной физкультурой, максимум допустимо употребить слово «фитнес». В настоящей аудиокниге у меня нет возможности описать все варианты тренировок с разными ограничениями, но я обещаю это сделать в следующих. Возможности восстановления. И последнее по порядку, но не по значению. Назовем этот пункт общим понятием «возможности восстановления». Сюда входит и то, сколько вы спите, как часто нервничаете, велика ли ваша ответственность на работе, в семье, то есть все, что может сказаться на общем уровне стресса. Любая стрессовая реакция в жизни вне зала будет снижать ваши восстановительные способности. В качестве иллюстрации могу вспомнить одного своего ученика. Молодой парень, 29 лет, с хорошим фоновым уровнем гормонов. За год ему удалось достичь впечатляющих результатов, сбросить 8 килограммов жира, нарастить 7 килограммов мышц. И в один прекрасный момент он выпал на неделю из тренировочного процесса в связи с критической ситуацией в бизнесе, Он был владельцем небольшой компании, которая в тот момент оказалась под ударом и могла просто исчезнуть. Не было его всего неделю, но внешне он изменился достаточно сильно. Я попросил его сделать измерение состава тела, мы как раз за неделю до этого эпизода делали очередной замер, и результаты поразили нас обоих. За две недели, а скорее за последнюю, минус 2 килограмма мышц и плюс 2 килограмма жира. Потом он признался мне, что на нервах всю эту неделю практически не ел, но выпил достаточно много алкоголя. Но главную роль в столь быстром и разительном изменении композиции тела сыграло действие стрессовых гормонов. Утешу вас, что с нормализацией обстановки у него все быстро вернулось на круги своя. Итак, мы определились с целью, отнесли себя к категории новичка, продвинутого или даже опытного спортсмена, выяснили, есть ли ограничения по здоровью и особенности образа жизни, Необходимо сделать еще одну вещь — решить, как мы будем отслеживать прогресс. Отражение в зеркале не значит ничего, равно как и цифры на весах. Особенно этим страдают девушки. Когда я вешу 52 килограмма, чувствую себя коровой, а когда стрелки весов показывают 50 килограммов, я горная лань. Мы видим себя каждый день, а потому не способны объективно оценить изменения. Даже наши близкие часто не смогут это сделать — Типичная ситуация — вы не видели человека полгода и при встрече заметили, что он сильно растолстел. Если вы осмелитесь сделать ему замечание по этому поводу, то можете столкнуться с полным непониманием. Он будет искренне уверять вас в обратном, так как просто не заметил того, что с ним происходит. И это нормально. Мы можем оценивать себя в зеркале, даже исходя из эмоционального состояния в данный момент. Сегодня в хорошем настроении, из зеркала на меня смотрит рельефный красавчик. Завтра в плохом, в зеркале поселился толстяк. С весами все еще хуже. На ваш внешний вид вес не влияет никак, цифра на весах не сделает вас привлекательнее. Сто килограммов могут выглядеть по-разному, при этом индекс массы тела и МТ, которым так любят пользоваться в медицине, будет у них одинаковым, превышающим нормальные значения. Только состав тела определяет наш внешний вид, а именно соотношение мышечной и жировой ткани. Этот же показатель влияет и на количество энергии, затрачиваемое в покое и на тренировках. Этот же показатель будет напрямую коррелировать с состоянием здоровья, в чем мы убедимся в следующей части этой книги. Поэтому выбросьте весы, а в зеркало смотритесь только для контроля техники выполнения упражнений и придания должного вида прически. Необходимо пользоваться объективными методами контроля. Мои любимые — фото, сантиметровая лента и аппаратное измерение состава тела. В рекламе и на страницах фитнес-блогеров вы наверняка видели фото до и после. Это очень хороший способ оценить внешние изменения. Если эти фото сделаны с разницей в несколько месяцев, вы невооруженным взглядом будете способны оценить прогресс или отсутствие такового. Этот способ значительно объективнее зеркала. Главное — фотографироваться в одной и той же позе при одном и том же освещении. Сантиметровая лента практически идеальный и несложный способ понять, меняетесь ли вы и в какую сторону. Необходимо измерить хотя бы несколько окружностей. Бицепс, грудная клетка, талия в самом узком месте, обхват бедер в самом широком месте, бедро под ягодицей. Бицепс растет, талия уменьшается, идеально. Талия увеличивает свой обхват, тогда вы явно набираете жир. И третий, самый объективный способ — Аппаратное измерение состава тела. Существует несколько вариантов – дорогое и редкое подводное взвешивание, ненадежное инфракрасное измерение и самый распространенный и оптимальный с точки зрения соотношения цены-качества – биоимпеданс. Это измерение электросопротивляемости разных тканей нашего тела. Проще говоря, у нас в теле есть электролиты, те же калий и натрий и в мышечной, жировой, костной ткани, в межклеточной жидкости их разное количество. Через нас пропускают слабый электроток, как в батарейке, и благодаря разности потенциалов вычисляется, сколько в нашем теле мышц, жира и воды. Сейчас такие аппараты стоят практически в каждом клубе. Самые распространенные – Медас, Диамант, Инбоди. Если у вас в клубе биоимпеданса нет, то наверняка он есть в ближайшем медцентре, Процедура относительно недорогая. Да, у нее тоже есть погрешности. Важно, чтобы исследование проводилось в жестких условиях, а именно в состоянии нормального водно-солевого баланса. То есть нельзя проводить исследование после тренировки с повышенной температурой тела, накануне критических дней, после посиделок с алкоголем и еще ряда пунктов. Вам об этом расскажет врач, который будет проводить обследование. Но при всех возможных погрешностях измерения на биоимпендансе очень информативны. Они дают нам не только представление о полном составе тела, но и об основном обмене. Прямо в цифрах показывают, сколько калорий наш организм потребляет в состоянии покоя. Проводя измерения регулярно, скажем, раз в два месяца, нам очень легко будет отслеживать прогресс и корректировать питание и тренировки. Теперь можно приступать к тренировкам. Но прежде чем мы начнем, есть еще одна вещь, в которую необходимо внести ясность. Как мы будем измерять интенсивность тренировок? Интенсивность почти во всех видах нагрузки – ключевой фактор, который будет влиять на остальные составляющие тренировочного процесса. Давайте договоримся. Интенсивность – это субъективная тяжесть испытываемых усилий. То есть, насколько вам тяжело? Сейчас поясню. В кардиотренировках, отчасти в функциональных, В ВИИТ есть очень хороший объективный показатель интенсивности – пульс. Если у вас есть пульсометр, не будет проблем с контролем дозировки нагрузки. В силовой тренировке дозировать нагрузку значительно сложнее, нет объективных показателей. Пульс в силовой тренировке не имеет никакого значения, ведь кислород не участвует в энергообеспечении. ЧСС поднимается, но только из-за адреналина, веса весотягощения Да, но для одного этот вес легкий, для другого тяжелый. Соответственно, результат работы с этим весом будет разный. Ответ нам дает та же кардиотренировка. Доктор Гуннар Борг в свое время придумал шкалу для измерения субъективных ощущений во время нагрузки. Он работал с бегунами, ставил их на дорожку и просил оценить, насколько им сейчас тяжело. Скорость у дорожек была разная, никаких цифр бегуны не видели. Единственный инструмент, которым они могли пользоваться – Была цифровая шкала от 60 до 200, где 60 соответствовало состоянию покоя, а 200 — предельной нагрузки. Ничего не напоминает? Правильно, пульс от состояния покоя до максимально допустимого. И вот бегун озвучивал свои ощущения, насколько баллов, по его мнению, сейчас дана нагрузка. И удивительное дело, почти у всех баллы совпали с пульсом. Борг делает вывод, что спортсмен с определенным опытом может безошибочно определить интенсивность нагрузки. «Мы перенесли такую шкалу на силовые тренировки, но несколько модифицировали ее, сделали десятибальной, где 0 соответствует отсутствию нагрузки, лежите дома на диване и отдыхаете, а 10 предельной нагрузки, когда еще одно повторение равносильно смерти». Не все способны сразу сходу определить, на сколько баллов была сейчас нагрузка. Поэтому в практике мы обычно просто спрашиваем, было тяжело, средне, выше среднего, предельно, или лучше всего, сколько повторений еще могли бы сделать в упражнении. Таким образом, нагрузка на 5-6 баллов будет соответствовать 4-5 повторениям до отказа. Нагрузка в 7-8 баллов, где-то 2 повторения, 9 баллов, отказ или почти отказ, 10 баллов, когда отказ был достигнут исключительно на волевых усилиях или даже с помощью партнера по тренировке. Обратите внимание на таблицу, которую вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Давайте рассмотрим указанные группы атлетов подробнее. Новичок. Стаж тренировок у него отсутствует. Или он занимался менее 2-3 месяцев, или же последняя тренировка у него была более чем 3 месяца назад. Он прорабатывает на тренировке все мышечные группы, но буквально по чуть-чуть. Такой подход называют full body. По два подхода в упражнении, по одному два упражнения на каждую группу мышц. При этом упражнения в основном будут носить простой характер в тренажерах, без использования штанг и гантелей. Самое главное – интенсивность таких упражнений умеренная. При их выполнении мы не доходим до отказа, а останавливаемся за 3, 4, 5 повторений до него – Благодаря этому мы можем отдыхать между подходами около полутора минут. И выполнять такую тренировку можно 2-3 раза в неделю. Такой подход к тренировкам имеет массу плюсов. Во-первых, вы будете стимулировать каждую из ваших мышц как можно чаще, а значит, она будет адаптироваться, то есть будет происходить ее тренировка и развитие. Во-вторых, нагрузка на 5-6 баллов гарантирует, что вы будете восстанавливаться. Ваш героизм, когда вы попытаетесь преодолеть отягощение с максимальными усилиями с первой же тренировки, никому не нужен, особенно вашему организму. Помните, у новичка все прекрасно растет и от небольшой интенсивности. Мы говорили об этом и в главе про гормоны и про мышечный рост. Если вы перестараетесь выделиться много кортизола, вы не то что не получите эффект от тренировки, скорее он будет обратным. Ваши мышцы уменьшатся, Сила упадет, желание тренироваться угаснет, а самочувствие будет на нуле. Таким образом, за всю тренировку вы сделаете 18-20 подходов на все мышечные группы. Если вы все делаете правильно, ваша сила будет неуклонно расти, и через месяц после начала занятий вы заметите, что вы во всех упражнениях поднимаете в 2-3 раза больше, чем на первой тренировке. Не надо обольщаться. В основном этот рост силовых будет происходить за счет ликвидации силового дефицита. То есть вы будете будить ваши спящие волокна, а нервная система отчетливее поймет, куда, в каком порядке и какой силы ей посылать сигналы. Обычно это называют постановкой техники. Но рост мышц, конечно, тоже будет. Далее приведены примеры тренировок адаптационной фазы. Первое. Разгибание голени. 2 по 10. Второе сгибание голени, 2 по 10. Третье, гиперэкстензия, 2 по 15. Четвёртое, жим от груди в тренажёре, 2 по 10. Пятое, вертикальная тяга за голову, 2 по 10. Шестое, фронтальная тяга в тренажёре, 2 по 10. Седьмое, отведение плеч в тренажёре, 2 по 10. Восьмое, сгибание предплечья в тренажёре, 2 по 10. Девятое, Разгибание предплечья стоя перед блоком 2 по 10. Программу можно разнообразить в зависимости от ваших пожеланий. Главное, чтобы она не выходила за рамки простых упражнений на тренажерах. Например, такая же программа для женщин, обращающих внимание на нижнюю половину тела. Первое разгибание голени 2 по 10, второе сгибание голени 2 по 10. Третье Гиперэкстензия, 2 по 10, четвертое. Отведение бедер в стороны, 2 по 15. Пятое, приведение бедер, 2 по 15. Шестое, жим от груди в тренажере, 2 по 10. Седьмое, вертикальная тяга за голову, 2 по 10. Восьмое, фронтальная тяга в тренажере, 2 по 10. Девятое, разгибание предплечья, стоя перед блоком, 2 по 10. Далее представлена программа тренировки для мужчины, обращающего больше внимания на верхнюю часть тела. Первое — разгибание голени, 2 по 10. Второе — сгибание голени, 2 по 10. Третье — жим от груди в тренажёре, 2 по 10. Четвёртое — вертикальная тяга за голову, 2 по 10. Пятое — фронтальная тяга в тренажёре, 2 по 10. Шестое — жим сидя в тренажёре, 2 по 10. Седьмое — Отведение плеч в тренажере 2 по 10. Восьмое — сгибание предплечья в тренажере 2 по 10. Девятое — разгибание предплечья, стоя перед блоком — 2 по 10. На завершающем этапе адаптационной фазы можно добавить интенсивности с помощью изменения характера упражнений, замены простых упражнений на более сложные в тренажерах на упражнения со свободными весами. Например, первое — Жим ногами, 2 по 10. Второе, сгибание голени, 2 по 10. Третье, гиперэкстензия, 2 по 15. Четвертое, жим лежа со штангой, 2 по 10. Пятое, вертикальная тяга за голову, 2 по 10. Шестое, тяга штанги к животу в наклоне, 2 по 10. Седьмое, отведение плеч, стоя с гантелями, 2 по 10. Восьмое, сгибание предплечья, стоя со штангой, 2 по 10. Девятое. Французский жим лёжа. Два по 10. Вы будете прогрессировать каждую тренировку, но вместе с этим будут расти и рабочие веса. И вот вы начинаете замечать, что рост силовых показателей замедлился. Минуты отдыха между подходами уже не хватает, а после тренировок усталость выше, чем раньше. Произойти это может примерно в срок от месяца до трех. А это значит, что пришла пора переходить на вторую фазу. Вас уже можно назвать продвинутым атлетом продвинутый. Когда мышцы перестают реагировать на небольшое количество стимулов, необходимо увеличить объем тренировки, количество подходов на каждую мышечную группу. Однако здесь нужно помнить о том, что с ростом объема неизбежно растет и время восстановления. Если вы продолжите тренировать каждую группу мышц 2-3 раза в неделю, вы заметите, что рост силовых показателей остановился. Это говорит о том, что на восстановление и сверхвосстановление требуется больше времени. На этой фазе организм уже не реагирует на легкие упражнения, а добивается стрессовой реакции. Поэтому целесообразно разделить тело на две части. В один день мы тренируем одни мышцы, в другой другие, в третий опять первые и так далее. Таким образом, за тренировку мы будем прорабатывать 3-4 группы мышц. Можно увеличить количество подходов на каждую мышечную группу до трех на небольшие мышцы и до шести на такие крупные мышечные массивы, как спина или ноги. Также можно добавить более тяжелые упражнения со свободными весами, такие как приседания, становая тяга и подтягивания. Техника упражнений у находящихся на продвинутом уровне уже хорошая, и организм готов к серьезным нагрузкам. И самое главное, растет интенсивность, то есть степень усилий. В Последнем подходе каждого упражнения необходимо доходить до 7-8 баллов, оставляя в запасе максимум 2-3 повторения до отказа. Чтобы рост силовых продолжился в таких условиях, организму необходимо больше отдыхать, следовательно каждая мышечная группа будет прорабатываться один раз в неделю или два раза за 10 дней. Перерыв между подходами следует увеличить до 2 минут. Далее приведен пример тренировок продвинутой фазы. День первый. Первое – приседание со штангой на плечах, 3 по 10. Второе – разгибание голени, 2 по 10. Третье – жим лёжа со штангой, 3 по 10. Четвёртое – разведение рук лёжа на наклонной скамье, 2 по 10. Пятое – Французский жим лёжа со штангой, 3 по 10. Шестое – разгибание предплечья, стоя перед блоком, 2 по 10. Седьмое – сгибание предплечья, стоя со штангой, 3 по 10. День второй. Первое. Становая тяга. 3 по 10. Второе. Сгибание голени лежа в тренажере. 2 по 10. Третье. Подтягивание в тренажере. 3 по 10. Четвертое. Тяга штанги к животу в наклоне. 2 по 10. Пятое. Жим гантелей сидя. 3 по 10. Шестое. Отведение плеч стоя с гантелями. 3 по 10. Седьмое. Отведение плеч, стоя в наклоне с гантелями, 2 по 10. Наша задача обеспечить постоянный рост силовых показателей. Он может быть не таким стремительным, как на тренировках первой фазы, но тоже должен присутствовать. Такая фаза может продлиться еще 2-3 месяца. Критерий перехода к следующей фазе все тот же. Вы начнете больше уставать, рост силовых показателей замедлится или прекратится вообще. Да и ваши амбиции, скорее всего, не дадут вам тренироваться в полсилы. Рано или поздно вам захочется выкладываться на 100%, работать до отказа. В этот момент можно будет сказать, что вы достигли мастерства. Вас уже можно назвать опытным спортсменом. Опытный. Мысленно разделите тело на три области. На продвинутом уровне нагрузка на каждую мышечную группу еще больше возрастает от 6 до 9 подходов в одной тренировке. За время занятия вы будете тренировать по две мышечные группы, но общее количество подходов за тренировку упадет до 10-15. Работая с такой интенсивностью, невозможно, да и не нужно поддерживать высокий объем тренировки. В каждом последнем подходе каждого упражнения вы достигаете отказа, то есть за тренировку у вас будет от 4 до 6 отказных подходов. Это предъявляет повышенные требования к организму, Поэтому тренировки каждой мышечной группы необходимо проводить раз в неделю, а то и раз в 10 дней. Перерыв между подходами удлиняется до 3, а иногда и до 5 минут перед финальным подходом. Все зависит от ваших возможностей восстановления. Далее представлен пример тренировок опытного атлета. День первый. Грудь плюс трицепс. Первое. Жим штанги лежа. 3 по 10. Второе. Разведение гантелей лежа на наклонной скамье. 3 по 10. Третье – французский жим лёжа со штангой. 3 по 10. Четвёртое – разгибание предплечья, стоя перед блоком. 3 по 10. Пятое – сгибание корпуса из положения лёжа. 2 по 20. День второй. Квадрицепс плюс дельты. Первое – приседания со штангой на плечах. 3 по 10. Второе – разгибание голени. 3 по 10. Третье – жим гантелей сидя. 3 по 10. Четвертое. Протяжка со штангой. 3 по 10. Пятое. Отведение плеч в стороны, стоя в наклоне. 2 по 10. День третий. Задняя поверхность бедра плюс спина плюс бицепс. Первое. Становая тяга. 3 по 10. Второе. Подтягивание. 3 по 10. Третье. Тяга штанги к животу, стоя в наклоне. 3 по 10. Четвертое. Сгибание предплечья, стоя со штангой, 3 по 10. Пятое. Сгибание предплечья с гантелью на скамье Скотта, 2 по 10. Можно поменять распределение групп мышц в недельном цикле, а также убрать упражнения повышенной травмоопасности, например, если вы боитесь за поясницу. День первый. Грудь плюс бицепс. Первое. Жим штанги лежа, 3 по 10. Второе. Приведение плеча в тренажере пэк 3 по 10. Третье – сгибание предплечья со штангой стоя 3 по 10. Четвертое – сгибание предплечья, сидя с гантелями попеременно 3 по 10. Пятое – отведение плеча, стоя в наклоне с гантелями 2 по 10. День второй – ноги плюс дельты. Первое – жим ногами 3 по 10. Второе – разгибание голени 3 по 10. Третье – жим гантелей сидя. 3 по 10. Четвертое. Отведение плеч в тренажере 3 по 10. Пятое. Сгибание голени лежа в тренажере 2 по 10. День третий. Спина плюс трицепс. Первое. Подтягивание узким хватом. 3 по 10. Второе. Фронтальная тяга в тренажере 3 по 10. Третье. Вертикальная тяга широким хватом 2 по 10. Четвертое. Разгибание предплечья, стоя перед блоком, 3 по 10. Пятое. Французский жим лёжа со штангой, 3 по 10. По такой схеме можно работать годами. Главные слагаемые успеха на этом этапе — работа до отказа и постоянный рост силовых показателей. Да, он может быть очень медленным, скажем, вы будете прибавлять по 2,5 кг отягощения только каждую третью или четвертую тренировку, но прогресс должен быть. Случается, что в большинстве упражнений вы прибавляете в силе, а какое-то одно упорно не дает вам сдвинуться с места. Значит, это упражнение вам не подходит анатомически, и его нужно просто заменить. Если вы достигли плато, то есть ваши показатели не растут ни в одном из упражнений, нужно искать, в чем ошибка. Ошибка будет либо в избыточной, недостаточной нагрузке, как по объему, так и по интенсивности, либо в недостаточном отдыхе между тренировками, либо в недостатке питательных веществ. Как правило, в тренировочном процессе ошибка заключается в слишком большом объеме и частоте тренировок. В абсолютном большинстве случаев у нас срабатывает порочная логика «если у меня остановился прогресс, значит я недорабатываю, надо тренироваться больше». А на самом деле нужно тренироваться меньше. Большинство вспоминают поговорки «без труда не выловишь и рыбку из пруда», что посеешь, что и пожнешь и так далее. Но эта физиология, она поговоркам не подчиняется. Вспомните часть о восстановлении из главы пятой. А теперь давайте я вам покажу логику построения этих схем. Как мы уже говорили, мы все индивидуальны, со своими возможностями восстановления, мышечной композицией, силой нервной системы, гормональным фоном и множеством других особенностей. Определенная доля проб и ошибок в тренировках присутствует всегда. Только опытным путем вы можете понять оптимальное сочетание нагрузок, отдыха для скорейшего достижения результата, и каждый находит для себя что-то наиболее комфортное и результативное. Логика здесь невероятно проста. Чем выше интенсивность тренировки, тем меньше у нее должен быть объем, количество подходов, и тем она должна быть реже. Все. В фитнес-кругах не утихают споры, какой же подход выгоднее, объемный или отказный. Есть масса примеров спортсменов высочайшего класса, одни из которых исповедуют объемный тренинг, другие редкий, но интенсивный. Факт в том, что работает и то, и другое. Нравится тренироваться часто и делать много упражнений, нравится ощущение набухания мышц, так называемый пампинг. Тренируйтесь в таком режиме, но упаси вас бог от отказа, попросту загоните себя в пучину перетренированности». Нравится поднимать предельные веса, ощущение выполненной работы после тренировки. Как поделился со мной один из учеников, после такой тренировки мужиком себя чувствуешь. Занимайтесь так, но ни в коем случае не тренируйтесь чаще трех раз в неделю, а лучше еще реже. Опасна и обратная ситуация. Если вы будете тренироваться объемно, но интенсивно, перетренированность не за горами, А это, доложу я вам, крайне неприятное состояние, порой требующее медикаментозной реабилитации. Тренируйтесь редко и не до отказа, не видать вам результата как своих ушей. Предложенные мной схемы являются усредненной оптимальной формулой для большинства людей, но только при соблюдении нужной интенсивности, тяжести усилий на тренировках. При нарушении этого показателя прогресса не будет. В общем, выбирайте тренировки на свой вкус и цвет, В зависимости от своего темперамента, свободного времени и предпочтений по нагрузке. Тренируйтесь в своем ритме, экспериментируйте. И самое главное, единственным критерием успеха в силовой тренировке является рост силовых показателей. Увековечьте эту мысль в камне, поставьте на рабочий стол или сделайте татуировку. При этом неважно, тренируетесь ли вы для роста мышечной массы или для того, чтобы просто сжечь жир, прогресс необходим. Если роста нет, значит, нужно что-то менять. А для того, чтобы отслеживать свой прогресс, вам необходимо вести дневник тренировок. Вы никогда не удержите в голове все весовые показатели в ваших упражнениях. Невероятно часто я слышу от своих учеников, а я же вот в жиме на прошлой тренировке делал 60 килограммов, а я говорю, нет, вы жали 55, у меня все ходы записаны. А уж сколько вы делали месяц или два назад, вам ни за что не запомнить. Да и не нужно забивать этим голову, если у вас есть дневник тренировок. Крайне полезная штука. Почти 9 лет своей деятельности в области фитнеса я был руководителем направления «Тренажёрный зал», и всех своих тренеров я заставлял вести программы тренировок их учеников. К тем, кто говорил «я в голове все держу», я был беспощаден. Невозможно все удержать в голове, невозможно запомнить даже собственные тренировки. А когда у тебя 20 подопечных, это в принципе невыполнимо. Поэтому мой вам совет, если ваш тренер не ведет программу тренировок, бегите от него. Таким образом, последовательно переходя от первого этапа ко второму, а потом и к третьему, вы способны прогрессировать непрерывно около полутора или двух лет. Вы наверняка обратили внимание, что стаж тренировок опытного атлета ограничен 24 месяцами. А что же дальше? Дальше неизбежно наступает плато, или, как говорят в тренажерном зале, застой. То есть, как бы вы ни старались, варьируя частоту тренировок, играя интенсивностью и объемом, веса не растут, мышечная масса не растет, организм на тренировки никак не реагирует. И здесь нам поможет шестая заповедь, заповедь цикличности. Можете прослушать эту аудиокнигу еще раз. Суть достаточно проста. Когда организм перестал реагировать на нагрузки, Именно эти нагрузки стоит убрать. Есть несколько путей. Просто отдохнуть 2-3 недели. Поверьте, ничего страшного за это время не случится. Результаты тренировок не обратятся вспять. Такие перерывы вполне вписываются в цикличность годового отпуска большинства людей два раза в год по 2 недели. Иногда этого достаточно, чтобы организм стал вновь реагировать на нагрузки. Сменить направленность нагрузки. Скажем, у вас были силовые нагрузки, а вы на месяц заменяете их тренировками на выносливость. Самое главное, тренировки должны быть легкими. Ваша нервная и эндокринная системы тоже должны отдохнуть, ведь в основном они привыкают к нагрузке. В целом это тоже вид отдыха, но отдыха активного с сознательной растренированностью, потому что тренировки на выносливость будут отнимать часть ресурсов у силовых. Периодизация тренировочного процесса. Давайте поговорим о ней чуть более подробно. Существует несколько способов периодизации тренировок, но я остановлюсь на двух наиболее эффективных. Первый пришел к нам из большого спорта. Суть такого способа заключается в том, что вы делите большой период на несколько маленьких, скажем, год делится на два отрезка по 5 месяцев и на один в 2 месяца. Первые 5 месяцев вы работаете над ростом мышечной массы, Вы питаетесь как голодная акула, тренируетесь как тигр, не обращая внимания на увеличивающуюся жировую прослойку. Таким образом, вы действительно способны нарастить много мышечной ткани. Это называется форсированный набор массы. При этом ваша нервная система тоже испытывает нагрузки и постепенно устает. Следующие пять месяцев вы избавляетесь от жира, питаясь как мышка, причем мышка, сидящая на жесткой диете. Тренировки при этом остаются тигриными. Вы сбрасываете жир, много жира, но благодаря жесткому режиму ограничений вы теряете и часть наращенной мышечной ткани. Главное не потерять больше 20% от прибавки, иначе все это не имеет смысла. Третий временной отрезок в два месяца ваша задача состоит в том, чтобы восстановить нервную и эндокринную системы при стабильности уровня жира и мышечной массы. Лучше всего для этого подойдет диета на уровне поддержки и легкие тренировки. Этот способ работает, но он связан со множеством неудобств. Мы не спортсмены. Наша жизнь подчинена другому графику. Далеко не каждый человек готов терпеть жесткие диеты по 5 месяцев в году, не готов к тому, чтобы 5 месяцев жиреть, а следующие 5 месяцев терять мышцы и силу. Поэтому в практике чаще всего используется второй способ периодизации. Смысл второго способа заключается в изменении интенсивности от недели к неделе. Допустим, вы тренируете по одной мышечной группе три раза в неделю. В таком цикле у нас будет 4 недели. Первое. На первой неделе вы работаете с весами 50% от тех, с которыми вы работаете обычно. Второе. На второй — 75%. Третье. На третьей — 100%, то есть до отказа. Четвертое. На четвертое вы стараетесь прибавить вес до 105%. А потом цикл начинаете заново но 50% будут уже от весов не первой, а четвёртой недели. Соответственно, и 75% и 100%. Таким образом, на седьмой неделе вы должны работать с весами четвёртой, а на восьмой вновь прибавить. Выходит, что прибавлять вес вы будете только на каждой четвертой неделе цикла. Благодаря тому, что на первой и второй неделях вы будете давать организму отдохнуть, а на каждой четвертой прибавлять, он не будет привыкать к нагрузке, и у вас сохранится непрекращающийся прогресс. Такая схема может работать годами и десятилетиями, и вы будете сохранять положительную динамику. На практике мы даже иногда упрощаем до абсолютизма. Три недели работаем тяжело, пытаясь увеличить рабочие веса, а одну неделю легко. При этом 2-3 раза в год мы даем полный отдых на две недели. Это работает. Краткое резюме. В течение первых трех месяцев тренируем все тело, по чуть-чуть на каждую мышцу с небольшими усилиями, выполняя не более 20 подходов за тренировку. Следующие 2-3 месяца тренируем по половине тела. Объем нагрузки на каждую мышечную группу увеличивается, степень испытываемых усилий растет, но до отказа не работаем. Ограничиваемся 15-18 подходами за тренировку. Далее условно делим тело на три части и тренируем каждую мышечную группу раз в неделю, раз в 10 дней. объем от 6 до 9 подходов на каждую. В последнем подходе каждого упражнения доходим до отказа. Тренировку ограничиваем 10-15 подходами максимум. ведем дневник тренировок, где записываем в каком упражнении, с каким весом, сколько повторений мы сделали. После полутора-двух лет тренировок иногда начинаем сознательно снижать нагрузки, позволяя организму от них отдохнуть. Следим за прогрессом. Ключевой фактор. Рост силовых показателей С силовыми тренировками разобрались, теперь давайте немного поговорим о дозировке кардионагрузок и высокоинтенсивных интервальных тренировок. Кардиотренировки Как мы уже говорили, кардиотренировки преследуют две цели – улучшить показатели выносливости, увеличить МПК и ускорить жиросжигание. Их виды и различия мы подробно рассмотрели в предыдущей главе. Сейчас лишь напомню, что для того, чтобы увеличить выносливость, мы должны работать в третьей и четвертой зоне пульса, а чтобы дополнительно сжечь несколько десятков граммов жира во второй. А сейчас я дам вам несколько формул, с помощью которых вы можете высчитать эти зоны пульса для себя. В фитнесе есть понятие максимально допустимого пульса. Выше этих значений подниматься опасно для жизни. Да и сложно, честно говоря. Самая простая формула для вычисления максимального пульса 220 минус возраст. То есть для 40-летнего человека ЧСС максимально равно 180 ударам в минуту. Эту формулу много ругают за неточность, за то, что она не учитывает пульс в состоянии покоя, который может сильно отличаться у многих людей и так далее. Но для простоты подсчетов можно воспользоваться и ей, тем более учитывая достаточно высокую погрешность пульсометров на дорожках или в ряде гаджетов. Первый шаг — Вычисляем ЧСС максимальная. Второй. Вычисляем целевую зону пульса для достижения цели тренировки. От 60 до 70% от максимального пульса будет зона, в которой основным источником энергии будут служить жиры. Условно мы называем ее зоной жиросжигания. Она соответствует второй зоне пульса. От 70 до 80% от максимального пульса будет зона развития аэробных способностей. Назовем ее зоной выносливости. Она соответствует третьей зоне пульса. От 80 до 90% зона субмаксимальной нагрузки соответствует четвертой зоне пульса. В нее заходить можно только на непродолжительное время, иначе вы рискуете перейти порог анаэробного обмена, когда мышцы начнут выделять много молочной кислоты, и вы вынуждены будете остановиться. В нее мы заходим в функциональных тренировках. Определили зоны пульса? Теперь вперед. Вспомним того самого 40-летнего мужчину. Для него максимально допустимым пульсом будет 180 ударов в минуту. Соответственно, зона жиросжигания – 108-126 ударов в минуту. Скорее всего, это просто быстрая ходьба. Зона выносливости – 126-144 ударов в минуту. Бег трусцой, например. Субмаксимальная зона – 144-162 ударов в минуту. Непродолжительные ускорения. Вашей задачей остается только следить за этими зонами, чтобы частота сердечных сокращений была не ниже и не выше целевых значений. Продолжительность занятий на кардиотренажерах должна составлять от 30 минут для неподготовленных спортсменов до 60 минут для продвинутых. Про кардиотренировки мне больше нечего сказать, но позволю себе добавить, что если вы все же захотите включить их в свой тренировочный план, например, для большего жиросжигания, то лучше делать такую тренировку не в день силовой. Функциональные тренировки. Конкретно в этом разделе мы будем говорить про высокоинтенсивные интервальные тренировки, ВИИТ. Основная их цель поднять уровень МПК, то есть увеличить выносливость. Как побочные цели можно добавить повышенные затраты калорий и небольшой рост мышц при соответствующих отягощениях. В ВИИТ мы работаем в третьей зоне пульса, А для лучшей нагрузки на мышцы во время упражнения достигаем даже верхней границы четвертой зоны, превращая ряд упражнений практически в силовые. Это даст нам повышенные энергозатраты не только во время тренировки, но и после нее, когда организм будет восстанавливать мышцы. В качестве примера я приведу вам тренировку без оборудования, которую можно делать даже дома. В ней будет 8 упражнений на все группы мышц. Первое. Попеременные выпады назад. Второе. Отжимание от пола. Третье – зашагивание на стул попеременно каждой ногой. Четвертое – сгибание корпуса из положения лежа. Пятое – приседания. Шестое – обратные отжимания от стула. Седьмое – полуберпи. Восьмое – планка. Каждое упражнение выполняется 30 секунд, потом следует 30 секунд отдыха и переход к следующему упражнению – 8 выполненных упражнений — это круг. Далее следует 5 минут отдыха, после чего второй круг. Потом снова 5 минут отдыха и третий круг. Тренировка занимает 34 минуты, но, поверьте, она будет утомительной, особенно если вы делаете ее в первый раз. Просто попробуйте. Функциональных упражнений превеликаю множество. При желании вы можете найти их в интернете и строить тренировки самостоятельно, но, как и в силовых, не забывайте о прогрессии. Только так можно добиваться результатов. Прогрессия в ИИТ выражается в трех составляющих. Первое — вес отягощения. Второе — количество упражнений от 8 до 12. Третье — время работы отдыха от 30 к 30 до 45 к 15. Советую делать шаг в 5 секунд. Заключительную часть этой главы и практической части книги я бы хотел завершить беседой в стиле «вопрос-ответ». Как тренер, я часто слышу много повторяющихся вопросов о тренировочном процессе, и поскольку вы уже обладаете достаточными знаниями, то легко сможете воспринять мои ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Как часто необходимо менять программу тренировок? Во многих пабликах и статьях на тему силовых тренировок вы часто можете встретить рекомендацию менять программу тренировок раз в месяц, иногда раз в 2-3 месяца, Якобы это делается для того, чтобы удивлять организм, который привыкает к нагрузкам, но при этом не объясняется, к чему конкретно он привыкает. Это антинаучный бред. Вначале я отвечу словами Брюса Ли. Я боюсь не того человека, который изучает 10 тысяч различных ударов, а того, кто изучает один удар 10 тысяч раз. В этом и заключается суть спортивной тренировки, повторение одного и того же. Мы с вами знаем, что когда мы приступаем к изучению нового упражнения, в первую очередь происходит настройка межмышечной и внутримышечной координации, то есть нервная система пытается понять, куда, в каком порядке, какой силой ей посылать импульсы. И на это формирование техники уходит время, иногда значительное. И только потом начинается эффективная работа мышц. И тут мы меняем упражнение, и все начинается заново. Нервную систему мы хорошо натренируем, но до мышц рискуем и не добраться, так что мой ответ на этот вопрос – такая замена не нужна. Необходимо найти для себя самые эффективные упражнения, изучив свою анатомию, чтобы нагрузка шла точно в целевые мышцы, и в них нужно наращивать силовые показатели. Лучший способ удивить мышцы – добавить вес отягощения. Можно ли похудеть без кардио? Да, можно. Многие бодибилдеры кардио не делают вообще так, как оно может отнять ценные энергоресурсы для роста мышц. Кардио имеет смысл делать для повышения МПК. Если он у вас низкий, ваш организм просто не умеет худеть. Для здоровья сердечно-сосудистой системы и поднятия жизненного тонуса, если вы делаете меньше 7000 шагов в день. А к жиросжиганию оно имеет весьма опосредованное отношение. Дело сжигания жира — это вопрос баланса калорий, а не кардио. Ну, сожжем мы 300 килокалорий за час, но потом стремительно их належим и наедим. Кстати, избыток кардио порой вреден, так как спровоцирует жировой сдвиг. Если я буду качать пресс каждый день, у меня уйдет живот. Из главы о жиросжигании мы знаем, что локального жиросжигания не существует. Если вы будете качать пресс каждый день, то, скорее всего, сможете выиграть чемпионат по количеству скручиваний, но никаких дополнительных эффектов это вам не даст. Рельефный пресс, вожделенные кубики, есть у всех. Это просто сухожилия пересекают одну... Да-да, пресс один, нет верхнего и нижнего. Учите анатомию. Мышцу, прямую мышцу живота. Просто он скрыт от посторонних глаз жировой прослойкой. И чтобы он был виден, нужно просто снизить процент жира, как минимум до 15. Пресс точно такая же мышца, как и остальные. И тренируется она точно так же. Нет смысла тренировать его чаще он просто может не восстановиться. Обращаясь к опыту спортсменов, многие вообще не делают таких упражнений, чтобы не расширять талию, однако никто не упрекнет их в отсутствии кубиков. Как вы могли заметить, в моих схемах упражнений на пресс практически нет. Как стабилизатор он и так работает во многих других упражнениях, и дополнительно развивать эту маленькую мышцу я смысла не вижу. Почему в ваших схемах всего по одному два упражнения на бицепс и трицепс, Я хочу большие руки. Бицепс, трицепс, равно как и дельты, очень незначительные по объему мышцы. А работают они во многих упражнениях, почти во всех жимах и тягах. Делать по 4-5 упражнений на бицепс, трицепс, удел профессионалов и генетических мутантов. Мы не обладаем ни таким гормональным фоном, ни такой генетикой, как они. Да и многие делают эти упражнения не до отказа. Ранее в этой главе я говорил, что если вы не хотите работать до отказа, можно увеличить объем. Но 4-5 упражнений и в этом случае будут перебором. Я лично знаю российского профессионального бодибилдера, который при всех его условиях, уровне гормональной поддержки и прочих показателях делает 3 упражнения на дельты, по одному на передний, средний и задний пучок, как и я рекомендую вам делать. Наша задача не убить мышцы, а включить нужную биохимическую реакцию. Щелкнуть выключателем, помните? И с небольшими мышцами это сделать легче, чем с большими. Все упражнения надо делать в строгой контролируемой технике или допустимой погрешности. Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Строгая техника придумана для минимизации травм и для того, чтобы упражнение дошло до целевой мышцы. Когда мы выполняем движение четко и подконтрольно, Мы гарантируем, что работают именно те мышцы, которые это движение и совершают. Вы наверняка видели этих атлетов, которые нагрузят штангу побольше и начинают сгибать предплечья. Только делают они это не сгибанием в локтевом суставе, а закидывают штангу плечами, спиной, на мыски встают. Делают это упражнение чем угодно, но только не бицепсом. Не надо так. Это бесполезно и опасно. С другой стороны, у меня есть живой пример – Один из моих учеников, как я не предостерегал его, все время делал абсолютно все упражнения с нарушениями техники. Он очень старался, но получалось все до нельзя коряво. Однако это не помешало ему достичь поистине выдающихся результатов. За два года тренировок он смог избавиться от 20 кг жира и нарастить 12 кг мышечной массы, а техника так и осталась неверной. Поэтому логичнее говорить об индивидуальной технике, если, конечно, она не травмоопасна. Какие упражнения самые эффективные на бицепс, трицепс, ноги, грудь и так далее? За редким исключением не существует эффективных или неэффективных упражнений. Заявление глянцевых журналов в духе 5 самых эффективных упражнений на ягодице не более чем рекламный трюк. Любое упражнение, которое позволяет вам нагрузить целевую мышцу, дать поработать ей в максимально возможной амплитуде, будет эффективным, равно как и наоборот — Например, для многих такое упражнение, как подтягивание на перекладине широким хватом, будет неэффективным. Потому что благодаря анатомическому строению уставать первыми будут не мышцы спины, а плечелучевая мышца. Она будет отказывать первой, а до спины нагрузка так и не дойдет. Таким людям я советую заменить подтягивание широким хватом на подтягивание узким хватом. Немного другое движение, но в данном случае оно будет более эффективным. Здесь, как и с техникой, все индивидуально. Пробуйте, экспериментируйте. К слову, такая штука, как «я чувствую мышцу, значит, она работает», здесь не пройдет. Наш мозг обманывает нас постоянно. Если мы себя убедим, что это упражнение для определенных мышц, мы почувствуем что угодно. Вспомните примеры из первой главы с жимом узким хватом. И наоборот, мышцы спины или дельт во время работы почувствовать очень сложно. В них мало нервных окончаний. Слышу много критики в адрес систем сплит-тренировок, когда разные мышечные группы тренируются в разные дни. Сейчас многие рекомендуют системы full Body. все тело за одну тренировку. Кто прав? Правы те и другие. Отчасти мы рассматривали этот вопрос ранее. Сторонники full Body обычно опираются на научный факт, что ускоренный синтез белка идет двое-трое суток после тренировок. Следовательно, каждую мышечную группу можно тренировать раз в 2-3 дня. Причем ускорение синтеза не зависит от тяжести тренировок. Нагрузка просто должна быть хоть сколько-нибудь значимой. Сторонники сплит-систем упирают на то, что синтез ускоренный, но после трех суток он не останавливается, восстановление продолжается просто не так быстро. Да вы и сами наверняка сталкивались с этим. Плюс систем body в том, что мышцы подвергаются более частой стимуляции, но велик риск недовосстановления и срыва адаптации. Более того, мне совершенно непонятно, как в этом случае дозировать нагрузку. Поскольку в тренировках на все тело по 2-3 раза в неделю ни в коем случае нельзя достигать отказа, так как это резко увеличивает время восстановления, до какого предела надо выполнять упражнения? Допустим, останавливаться за 2 повторения до отказа. На следующей тренировке я увеличил вес, выполнял заданное количество повторений, но где гарантия, что я не перешел грань в 2 повторения? Может, мне осталось одно или три? Я и многие мои ученики на себе пробовали различные варианты тренировок. С уверенностью могу сказать, что в моей практике результаты были лучше именно с применением сплит-тренировок. Дозировать легче, рутины меньше, гарантия восстановления 100%. И не так сильно привыкает нервная система. В тренировках full body, во-первых, несмотря на работу не с предельными усилиями, усталость все же больше. Видимо, потому что все мышцы получили нагрузку, да и объем такой тренировки больше. Очень сложно все тело проработать, скажем, за 12 подходов. Во-вторых, есть ощущение, что не доработал, неполноценная какая-то тренировка получается. Но это, конечно, лишь мои собственные субъективные ощущения. Пробуйте, экспериментируйте, выбирайте то, что вам по душе. Я целиком и полностью на стороне сплит-тренировок. Ограничен ли мышечный рост? Есть ли генетический потолок? Я не знаю, можно ли назвать это генетическим пределом, но тот потенциал, который у вас есть при начале тренировок, реализуют, как правило, за полтора-два года. Естественно, исключительно при грамотном тренировочном процессе и соответствующем питании. А что потом? Неужели принимать гормоны или вообще уходить на пенсию? Обидно как-то. Здесь нам необходимо обратиться к науке. Мы помним, что для роста мышц ядро мышечной клетки отдает приказ построить новые сократительные элементы, миофибрилы, и сделать более толстыми старые. Беда в том, что одно ядро способно обслужить только ограниченную часть мышечной клетки. Это и есть тот потенциал, который мы реализуем за два года. Нас спасает то, что на поверхности клетки есть так называемые зародышевые клетки или клетки-сателлиты. Мы их знаем под названием стволовые клетки. Это клетки, точнее, просто ядра клеток, которые еще не определились, кем им быть. Какую ткань вокруг себя сформировать? Мышечную или, скажем, нервную, а может и вовсе эпителиальную. В нашем организме они присутствуют про запас, вдруг когда-нибудь понадобятся, например, для заживления ран. И при определенных условиях эти клетки-сателлиты проникают внутрь мышечного волокна и становятся новыми ядрами мышечной клетки, Следовательно, дают дополнительный объем обслуживания. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нет, мышечный рост не ограничен. Он ограничен лишь количеством стволовых клеток, коих у нас превеликое множество. Что же это за условия, которые приведут к проникновению сателлита внутрь мышечной клетки? Во-первых, это тяжелые нагрузки на пределе возможностей. Во-вторых, повышенный анаболический гормональный фон, то есть опять отказ, от которого никуда не деться. Есть и ещё один бонус, который дает нам это увеличенное количество ядер в мышцах. Это эффект мышечной памяти. Допустим, мы наблюдаем за двумя мужчинами, обоим по 40 лет, оба пришли заниматься в тренажерный зал. Первый не занимался никогда, а второй занимался с 18 до 20 лет, но добился значительных успехов. Потом, конечно, его мышцы сдулись, и сейчас они выглядят абсолютно одинаково. Но преимущество его в том, что, хотя мышцы и сдулись, Количество ядер не уменьшилось. Следовательно, объем синтетических процессов в его мышцах будет выше, чем у его товарища, который только начинает свой путь в фитнесе. И второй наш персонаж способен вернуть былую форму за 3-4 месяца. Он будет расти не по дням, а по часам. И первый даже будет обвинять его в употреблении допинга. Пусть так, но этот допинг он создал себе сам. Позволю себе небольшое замечание. Исследования показывают, что самое активное рекрутирование клеток сателлитов происходит в юном возрасте. Поэтому чем раньше вы начнете тренировки, тем больше у вас шанс формирования из стволовых клеток крепких больших мышц. Можно ли одновременно наращивать мышцы и сжигать жир? Мой ответ – нужно. Вы, должно быть, слышали от гуру бодибилдинга, что наращивать мышцы и сжигать жир одновременно невозможно. К сожалению, это один из самых живучих мифов в фитнесе. Обычно его объясняют тем, что наращивание мышц – это анаболический процесс, а сжигание жира – катаболический, а также тем, что для сжигания жира требуется дефицит калорий, при котором мышцы уходят, в то время как для их роста нужен профицит, который неизбежно приведет к росту жировой прослойки. Такое безграмотное объяснение к своему стыду я часто слышу даже от действующих тренеров. Давайте по порядку. Мы знаем, что анаболизм и катаболизм – это две стороны одной медали, и процессы эти идут одновременно. Более того, на анаболический процесс роста мышц требуется колоссальное количество энергии, а процессы выделения энергии связаны с катаболизмом. Эти процессы идут в организме непрерывно. Даже сейчас, слушая эту книгу, вы тратите энергию на мозговую активность, обогрев собственного тела, и одновременно в вашем организме идут процессы анаболизма. Вы возобновляете клетки вашего желудка, печени, крови, и, я надеюсь, мышц. И это тоже требует энергии, которую вы преспокойно можете брать из подкожного жира. Так что первое объяснение показывает лишь поверхностное знание теории в попытке объяснить процессы, сути коих человек не понимает. Для опровержения второго объяснения давайте вспомним стимулы гипертрофии из главы 6. Это тяжелые механические усилия, наличие в клетке свободного креатина и молочной кислоты, наличие аминокислот, Действия анаболических гормонов и ни слова про профицит энергии. Аминокислоты мы действительно берем из пищи, их должно быть достаточно. Например, инсулин, как один из анаболических гормонов, тоже выделяется в ответ на пищу. Но с профицитом энергии это никак не связано. Этот миф пришел из профессионального спорта. Мы с вами ранее посмотрели, как спортсмены периодизируют свой тренировочный процесс в течение года, Их задача – в достаточно короткий период времени набрать как можно больше мышц, а потом в столь же кратчайшие сроки избавиться от максимального количества жира, сбросив его ниже физиологической нормы. Поскольку рост мышц действительно требует большого количества энергии, то создав профицит энергии, то есть потребив калорий больше, чем тратим, мы таким образом перестраховываемся. Такой способ оправдывает себя тогда, когда мы гарантированно хотим набрать мышечную массу в короткий период времени, чтобы организм не экономил и не выкраивал на это какие-то свои запасы. То же самое происходит и при сжигании жира. Культуристы уходят в жесточайший дефицит энергии, можно сказать, голодают. При таком условии действительно возможно сжечь максимальное количество жира, но уровень основных гормонов падает — И даже при условии поддержки гормональными препаратами спортсмен вынужден расстаться с частью мышц. И чем меньше требуется процент содержания подкожного жира, тем больше мышц потеряет атлет. Но это профессиональный спорт. Я надеюсь, вы уже поняли, что ни в коем случае спорт нельзя переносить на фитнес и реальную жизнь. У нас с вами есть голова на плечах, и такие экстремальные способы набора веса, похудения не для нас. Что же происходит, если мы создаем легкий дефицит входящей энергии? Подчеркиваю, легкий. Исследования показывают, что при легком дефиците организм, пытаясь компенсировать потери энергии, даже повышает уровень тестостерона и особенно соматотропина. Мы тренируемся в силовом режиме, достигаем необходимых тренировочных стимулов, механической нагрузки, истощения энергоресурсов, создаем выброс гормонов, потребляем необходимое количество аминокислот. При легком дефиците энергии организм не испытывает никаких трудностей с обеспечением своей жизнедеятельности. Сила у нас не падает, уровень основных гормонов не снижается. А вот дополнительную энергию, которая необходима для роста мышц, организм будет брать из подкожного жира. И абсолютно никакого физиологического противоречия здесь нет, и мой многолетний опыт доказывает это на практике. Позже я вам продемонстрирую кейсы некоторых моих учеников, которым легко удается эта кажущаяся многим невероятной задача. Мой дорогой слушатель, вот мы и добрались до конца второй части этой книги. Надеюсь, вам было интересно, и я смог ответить на многие возникающие вопросы. Теперь вы с уверенностью можете сказать, что знаете о нашем организме и тренировках больше, чем даже многие тренеры. И смею рассчитывать, что у вас не возникнет сложностей с составлением для себя программы тренировок. А теперь мы приступаем к самой важной части. В ней мы поговорим о питании. Почему самой важной? Да потому что все, что мы обсуждали до этого, просто не работает без правильного обеспечения калориями, белками, жирами и углеводами. В ней мы рассмотрим, как можно питаться вкусно, разнообразно, не ограничивая себя в продуктах, но при этом только улучшать свой внешний вид. Заинтриговал? Тогда вперед.